Глава ш е с т а с п а с и б о Отпустила». Машина летела по ночному городу. Колян ориентировался, словно танкист, глядя в небольшую пробоину в лобовом стекле. Лично мне было непонятно, что он там видит и видит ли вообще. Но пока мы вроде никуда не врезались. Мишка вынес боковое окно и, выглядывая наружу, работал штурманом. Я же сидел молча и нервно постукивал пяткой. Казалось, мы не едем, а ползем. хотя на спидометре стрелка располагалась на отметке 80. Учитывая наши условия, Колян выжимал все, на что был способен. Дождь так и не прекратился, отчего водитель периодически вытирал лицо рукавом, впрочем, как и Михаил, но худо-бедно до Кремля мы все-таки добрались. И вот здесь я впервые почувствовал себя идиотом. Нет, не в том смысле, хотя во всех. Дело в том, что все это время я занимался... откровенной херней пытаясь выстроить коммуникацию. Нет, смысл в ней имелся, но вот начал я не с того. Слишком крохотные островки безопасности выбрал для своей системы, и Кремль мне это показал. Оказывается, пока мы там барахтались в попытке выжить и создать хоть что-то похожее на жизнь, здесь уже все было. Приличного размера территория, защищенная от тварей. Лицевая правая стена осталась еще с древних времен и даже выглядела вполне презентабельно. Слева и позади уже новострой, однако он стоит на старинном фундаменте, а значит нужные функции выполняет. Рядом река, что гарантирует близость грунтовых вод и отсутствие проблем с колодцами, коих здесь обнаружилось целых два, и это только на входе. Раньше, еще в мирное время, внутри располагался храмовый комплекс из главного собора и двух церквей, плюс музей, несколько кафе и всевозможные складские помещения. Сейчас все это разобрали, облагородили и устроили общежитие. к ф остались и использовались для централизованного питания, что довольно сильно экономило продукты. Свободную от построек землю разработали, и она уже приносила первые плоды. Всевозможную зелень и редис. Также присутствовали парники с огурцами, ровные ряды помидоров и неслабых размеров решетка, обвитая горохом. На всю зиму этого вряд ли хватит. Тем не менее, свежими овощами на летний и осенний период люди будут обеспечены. Охрана периметра, хоть и не на высоте, но все же присутствовала. Нам позволили войти. Так сказать, пересечь невидимую границу, чтобы убедиться в нашей сущности. Но вскоре мы были остановлены группой вооруженных людей. Двое засели на высоте, еще двое зашли с боков, последний встретил нас прямо в лоб. Все вооружены автоматами Калашникова, но наверняка имеют и гладкоствол, чтобы давать отпор тварям. «Кто такие?» Тут же последовал закономерный вопрос. «Люди?» — привычно ответил я «Мы в западной части города обосновались. Зла не желаем. Нам помощь нужна». «Она сейчас всем не помешает, и нам в том числе». «У нас друг ранен. Мне сказали, что некий протеерей способен ему помочь». «И кто же тебе такое сказал?» «Батюшка один, который к нашей группе присоединился, честно ответил я и попал в точку. Услышав, от кого у меня информация, человек сразу расслабился». Я бы на его месте вот так быстро не сдался. Да хрена знает. Приперлись посреди ночи, стволами обвешаны, про какого-то батюшку говорят. А вдруг мы его пытали, чтобы информацию получить? Но вслух я всего этого, естественно, говорить не стал. Мы ведь сюда не мозги людям трахать приехали. «Меня л ё х о й звать!» Встретивший нас мужик опустил ствол и протянул мне руку. «Серый», — представился я. «Для друзей могила». «Странная кликуха!» — усмехнулся тот. Профессия такая была, вот и прилипла. Но мне нравится. — х еще бы. — Ладно, наш батюшка занят пока, но вы проходите, он вас обязательно примет. Дело в том, что у нас не так много времени. — Извини, друг, но вечернюю службу мы прерывать не станем. Если хотите, пройдите в собор, вместе с остальными постойте. Там не так долго осталось, минут двадцать примерно. — А много вас здесь? — не удержался и спросил я. — Достаточно. — вполне ожидаемо ответил Лёха. — Хотите присоединиться? — Честно говоря, всерьёз над этим думаю. Всей толпой мы к вам не полезем, а вот бабам с детьми, пожалуй, здесь будет безопаснее. — Этот вопрос вам тоже с отцом Константином решать нужно. — Понятно, — кивнул я. — Спасибо за подсказки. — Нам туда? — Да, главным дверям собора. Как народ наружу повалит, значит, служба закончилась. — Ну, это мы сами понимаем, — вместо меня ответил Мишка. — Стоять! — Сухо скомандовал Леха. «Стволы вначале сдайте, и меч тоже. Будете уходить, заберете». Мы нехотя отдали стволы еще менее охотный меч. Странно, как быстро привыкаешь к тяжести оружия, а без него начинаешь ощущать себя голым. Впрочем, не нравилось это не только мне. Мишка недовольно бормотал на сей счет что-то невнятное. А вот Колян все время молчал, что было совсем на него не похоже. Но это и понятно. Устал. «Еще бы! Ведь на ногах мы почти с трех часов утра, а сейчас время ближе к полуночи. На рассвете снова придется двигаться. И не исключено, что сегодняшняя ночь так и останется бессонной. Но это ничего. Поможем мужикам на заводе оборудование перекинуть, сгоняя в центр, а после можно и отоспаться». «Лех!» — окликнул я нового знакомого. «А можно тебя вопросами подоставать? Все равно пока ждем. Да и ты вроде не сильно занят». Судя по всему, он был здесь за старшего — Потому как в тот момент, когда я его позвал, раздавал распоряжение другим охранникам. м а н е р а общения и поведения выдавали в нем бывшего военного, а может и каких других силовых структур. Но больше всего меня смутило другое. Я никак не мог рассмотреть его ауру. Остальных людей я читал без труда, а Леха почему-то был закрыт, и это казалось странным. Я даже напрягся, но словно наткнулся на барьер, и он это явно почувствовал. Виду, конечно, попытался не подавать, однако бровь удивленно подбросил, что даже не ускользнуло от моего внимания. «Ты ведь видишь, так?» — прямо спросил он, когда подошел к нам. «Так получилось?» — пожав плечами, ответил я. «Судя по всему, ты тоже?» «Ага», — кивнул Леха. «Это я помог сюда людей перебросить. Теперь вот защищаю. А до всего этого дерьма где служил?» «Так заметно?» «Рыбак рыбака!» С ухмылкой ответил я, «Местный СОБР, о но работать приходилось много где. А ты?» «Спецназ ГРУ». «Серьезно?» — уважительно кивнул Леха. «Ты, кажется, о чем-то спросить хотел. Да я смотрю, стволы у вас серьезные, но теперь, кажется, догадываюсь, откуда они». «К сожалению, против нечисти они не работают», — вздохнул он. «Но ты без меня об этом знаешь». «Вот как раз об этом я с тобой поговорить и хотел», — улыбнулся я. «Вы в центре уже бывали?» «На охотничий нацелился», — сразу догадался бывший силовик. «Поздно, значит?» Я почесал макушку. «Ага, притом это не мы, кто-то еще шустрее оказался. А у меня встречный вопрос. Вы ведь на машине приехали?» «Да, наш батюшка заговорить помог. Подозреваю, ваш такой тоже умеет». «Да какой там?» — отмахнулся л ё х а «У нашего трешка всего». Даже я на ступень выше, хотя знания у нас все-таки разные. Того, на что хранители способны нам никогда в жизни не достичь. И наоборот. Хотя не мне тебе это объяснять. Я в этих вопросах новичок, усмехнулся я, так что любой н а у к и рад. Мне на соборе вроде как тоже трешку дали, но я пока особой разницы не чувствую. Трешку? Почему-то удивился он. Ты уверен? А что не так? «Наставника обычно на пятой ступени дают». «Кого?» «Какого еще наставника?» «Того, что в тебе дремлет. Я чувствую его силу, хотя и не вижу, кто он. Рано мне пока». «Действительно, странно. Я пожал плечами. Говорю же, новичок. Честно говоря, ни хера в этом дерьме не понимаю». «Разберешься со временем». Леха хлопнул меня по плечу и кивнул в сторону собора. «Вон, люди на выход потянулись». «Поспеши, пока ца Константина не перехватил кто-нибудь». Я протянул ладонь для пожатия. «Спасибо тебе». «У вас рации есть?» «Да». «Как уходить будете, тебе ребята бумажку с каналами передадут». «Мне тоже пора. Скоро ночную смену по постам разводить». Лёха ответил на рукопожатие и ушёл. «Хороший мужик», — произнёс Мишка, проводив нового знакомого взглядом. «Вроде», — кивнул я. «Жизнь покажет. Ладно, погнали, наш вопрос решать». — Дождь закончился, — не в попад добавил Колян. — А нажраться все равно хочется. — Потерпишь, — обрезал его я. — Ты мне завтра живым нужен. — Опять? — Коль, ну ёптыр дыр! Нам нужно топляк на завод перекинуть, помочь им инструмент перевести. Вот думаю, еще детей с интерната сюда переселить. Да и баб тоже. — А спать я когда буду? — В гробу отоспишься, — хохотнул Мишка и приложил Коляна ладонью по спине. «А-а, обхохочешься!» — поморщился тот. «Давайте шустрее с этим п р о т а р е е м разберемся. Может, хоть часок вздремнуть успею. Меня уже рубит, пиздец!» «Протеереем!» — поправил я. «Душнила!» — прилетела в ответ от Коляна. «Вот как пить бросил, прям бесишь!» «Отец Константин!» — окликнул я батюшку, проигнорировав замечание друга. «Можно вас на секундочку?» «Я смотрю, у нас новые лица!» — благодушно улыбнулся священник. «Община растет с каждым днем, а это хорошо. Я так понимаю, вы желаете к нам присоединиться?» «Неправильно понимаете?» — покачал головой я и сразу перешел к сути. «Нам помощь ваша нужна. Мой друг ранен, его тварь за руку укусила, а теперь рана чернеет, и мы не знаем, что с этим делать». «Боюсь, я не в силах вам помочь». Как-то сразу пошел в отказ священник. «Да как так-то?» — тут же взорвался я. «Вы протеерей, правильно?» «Смотря что вы имеете в виду», — еще больше запутал меня ответом он, — «в некотором роде я им являлся, но сейчас мне сказали, что вы можете помочь. Хотя бы взгляните на рану, мы вас отвезем и обратно тоже доставим». «Не знаю, кто вам такое сказал, но...» «Блядь! Да тебе сложно, что ли?» У меня окончательно с о р в а л а крышу, и я сорвался на крик. «Эй, в и д и т е с ь раздался за спиной сухой голос. с «А ну, руки в гору и отошел в сторонку!» «Лех, да ты не так понял!» Попытался оправдаться я, но руки все же поднял и даже от батюшки слегка отстранился. «Может, и не так, но я, пожалуй, перестрахуюсь», спокойно ответил он. «Отец Константин, вы как?» «Я нормально, Леш. Спасибо, но ты действительно не так понял. Они мне зла делать не собирались, им помощь нужна. Вот только не моя». Кажется, им к Всеволоду надо. — Я один здесь, ни хера не понимаю, — тихим голосом спросил Мишка. — Не переживай, бро, я уже давно на все болт забил, — ответил ему Колян. — Вы можете нам помочь? Или нет? — спросил я, переводя взгляд со священника на Леху и обратно. — Вы уверены, что им можно доверять? — глядя прямо в глаза отцу Константину, спросил Леха. — Нас не так много осталось. — Если мы не научимся верить друг другу, то вряд ли сможем все это пережить, — философски ответил священник. — Ладно, за мной идите, — кивнул силовик. — И давайте без резких движений. Шульц, прикрой! Из тени, что давало крыльцо, вышел вооруженный человек, которого я уже давно там почувствовал. Мало того, я знал, что за противоположным углом собора прячется еще один — Похоже, эти двое вели нас от самой стены. Не удивлюсь, если на колокольне соседнего храма еще и снайпер сидит. Кажется, я слегка недооценил бдительность коллеги. Нас, словно бандитов, под стволами провели через всю территорию до какой-то хибары. Чем-то она напомнила мою кладбищенскую сторожку, а, возможно, таковой и являлась когда-то. Леха вежливо постучал в дверь. В ответ раздался приглушенный ответ «Да-да». И только после этого начальник местной охраны потянул створку на себя. Внутри оказалось светло, даже зрение перестроилось. Несмотря на то, что передвигались мы, подсвечивая себе под ноги фонарями, глаза я заставил переключиться в ночной режим. Да, после собора эта функция организма стала подчиняться моей воле, как и некоторые другие, что до повышения ступени работали сами по себе. Но суть не в этом. Свет исходил от керосиновой лампы, которая стояла на обшитом клеенкой столе. Рядом, в клетчатом кресле еще советской эпохи, сидел сухой старик, с книгой в руках. На вид ему было лет семьдесят, а может и больше, однако взгляд еще бодрый, как, впрочем, и его обладатель. Увидев гостей, он тут же отложил чтиво, подскочил и шустро подошел к нам. «Вся, в о л о д протянул он ладонь. «Серега!» — представился я и пожал ему руку, что оказалось не так-то просто. Силища в этом старике хватило бы на всех нас троих вместе взятых, Продавить его кисть мне так и не удалось, но и ему тоже. — Силен богатырь! — усмехнулся дед. — Ну, рассказывай. Чего стряслось? Я как-то сразу стушевался. Даже нет. Скорее ощутил внутренний покой и умиротворение, и это заставило меня растеряться. Уже который день подряд я был на взводе, нервничал, психовал из-за неудач и потерь, и вдруг — покой, гармония с внутренним «я». Даже мысли потекли ровнее. Я смирился совсем. Ну, почти. Старик терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями, и продолжал держать меня за руку. От его ладони исходило приятное тепло. Впрочем, я уже догадался о причинах изменения своего состояния. Дед был очень силен. — У меня друг ранен. Его черный пес покусал. Совершенно спокойно принялся объяснять ситуацию я. Наш хранитель сказал, что нам... Может помочь протеерей. Простите, я слегка погорячился. Пустое! Отмахнулся Всеволод и, наконец, выпустил мою ладонь. Вы как до нас добрались? На машине. Кивнул я в сторону выхода. Она у нас заговоренная. Мы вам можем такие сделать. Только от верховных демонов это не помогает. Верховных? Старик приподнял брови. А ты никак успел с ними повстречаться? Дважды. пожал я плечами. «Меня Баал преследует». «Как же ты эти встречи пережить-то сумел?» В первый раз Исай помог. Предок мой... «Исай!» Снова перебил меня он. «Мда... А ты не так прост, каким кажешься на первый взгляд. А второй раз что вас спасло?» «Возможно, вам покажется странным», улыбнулся я. «Котенок, трехшерстная кошка, если быть точным». Честно говоря, не знаю, имеет ли цвет и пол значение, но на всякий случай я это подметил. — Раз подметил, значит, это важно, — задумчиво произнес Всеволод. — Алёш, ты на ус мотаешь? — Да, — сухо ответил тот. — Ну что ж, давайте везите меня к своему товарищу. Попробую помочь. — Стоять! — Лёха придержал меня, уперев ствол автомата в грудь. — Ты здесь останешься, с одним из приятелей. «В смысле?» — не сразу смог переключиться я. «В прямом. Неужели ты думал, что я вас просто так с дедушкой выпущу? Когда его вернете, можете валить на все четыре. Как понял?» «Нормально понял», — буркнул я. «Пожрать-то хоть есть у вас что?» «Ну, ясно, чё?» — всплеснул руками Колян. «Вы здесь балдеть будете, разносолыми баловаться, а я ебашить?» «Нет в жизни справедливости. Пойдемте, дедуль!» н ну, о пойдем, мил человек!» — усмехнулся Всеволод. Он шустрой походкой направился в сторону ворот. Колян а ш едва за ним поспевал. Выглядело это весьма забавно, учитывая, что приятель его только что дедулей назвал. Да уж, этот Всеволод любому молодцу фору даст, а затем на целый корпус обойти умудриться. Надеюсь, он поможет Маркину. «Лех!» — окликнул я силовика. «А ты вроде говорил, что у вас некому машины заговорить». «Он знахарь, а не хранитель», — ответил тот. «Если с ним что-нибудь случится...» «Ой, да у г о м о н и с т уже!» — отмахнулся я. «Лучше пожрать принеси». Леха ухмыльнулся, но комментировать не стал. Приказал двоим своим людям глаз с нас не спускать. И удалился. Ну да хрен бы с ним. Думаю, в районе часа свободного времени у нас точно есть. А учитывая, что спали мы от силы часа три, пожалуй, стоит воспользоваться гостеприимством новых знакомых». Тем более, что сбегать мы все равно не собирались. Миха вон умный, едва на тахту прилег уже с опит в обе ноздри. Молодец. Быстро сообразил, что спальное место здесь всего одно. Впрочем, плевать. Мне приходилось дрыхнуть и в более жестких условиях. А здесь вон даже кресло имеется. Нас разбудили на завтрак. Рассвет мы благополучно проспали, но если судить по погоде, которая не думала меняться, ничего не потеряли — Ни Колян, ни дед так и не вернулись. Можно было бы ожидать претензий, но вопрос быстро урегулировали, попросту связавшись с нашими. Маркину полегчало, зато деду поплохело. Слишком много времени мы потеряли, и чернота практически добралась до сердца. Промедли мы хотя бы полчаса, и одним витязем стало бы меньше. Впрочем, Всеволод убедил Леху, что с ним все в порядке, но тот почему-то свою паранойю не усмирил. хотя в этом деле я был с ним полностью солидарен. Однако нам не запрещали свободно разгуливать по территории и общаться с другими членами общины. Чем мы с удовольствием мы воспользовались, потому как сидеть на одном месте было уже не в моготу. Ждать вообще очень сложно, особенно когда привык действовать. Нет, в моей практике были и такие случаи, когда приходилось по несколько дней сидеть на секрете и ссать в бутылку, но по факту это работа. Там я пристально наблюдал за позицией противника и усердно думал, как лучше к нему подступиться. Здесь же получалось полное безделье, отчего мы с Мишкой натурально не знали, куда себя деть. Даже на службу сходили, хотя толку от нее никакого. Так, опиум для народа. На сей раз я даже резонанса не получил, тупо отстоял полтора часа. Честно говоря, я надеялся, что мне удастся впасть в транс, который я испытал, когда мы присоединялись к собору. очень уж хотелось пообщаться с Исаем. Но этот гад предательски молчал и никак не реагировал на мои призывы. Обиделся, что ли, после нашей последней встречи? Но ведь я ничего такого ему не сказал. Если он действительно сидит у меня в голове, то нет смысла лукавить, ведь правду он и так знает. Да, я действительно считаю, что это они во всем виноваты. В чем-то я даже согласен с Баалом. И нет, его идею я не поддерживаю и ни на какие соглашения идти не собираюсь. Может, в том и причина, почему Исай не отреагировал на мою угрозу? Знает собака такая, что я не предам. Не исключаю, что я зря на него гоню. Возможно, он просто занят, но ведь бесит. А в крепости царила сплошная бытовуха. Женщины пахали на огороде, занимались готовкой и стиркой. Мужики полностью отдались войне и всему, что с ней связано. Часть людей охраняла периметр, другие разбились на группы и тренировались, У одной из таких я замер, внимательно наблюдая за тем, как Леха учит их владеть мечом. Правда, сейчас в руках людей находились палки, но суть не в этом. Похоже, что наши мысли сходятся. Эффективность холодного оружия сейчас в разы выше, чем у огнестрельного. Но, несмотря на это, чуть поодаль еще одна группа мужчин изучала ратное дело со страйкбольными автоматами. Из размышлений меня вывел Леха. «А вот Сергей нам сейчас и покажет, на что способен Витязь». — указал в мою сторону он. — Давай, подходи, не стесняйся. — Да я даже и не думал. Усмехнулся я и направился к конструктору. Он взял деревянный муляж и бросил мне другой. Я поймал его на лету, несколько раз взмахнул, примиряясь к весу и занял боевую стойку. Леха осмотрел меня скептическим взглядом и ринулся вперед. — Молодец. Движения точные, скупые, но слишком техничные. Реальный бой и з а б и л у ю т небрежностью — Порой нелепого взмаха достаточно, чтобы противник прекратил сопротивление навсегда. Это только в кино рыцари размахивают железками по полчаса и не могут поразить противника. В настоящей схватке бой заканчивается в считанные секунды. Чтобы понимать, о чем речь, достаточно посмотреть такую спортивную дисциплину, как фехтование. Ну сколько максимум длится поединок, прежде чем раздается сигнал, символизирующий укол? И это при том, что там бьются настоящие профи. С мечом все обстоит ровно так же. Косой удар, что нанес мне Леха, я парировал без труда и, не отрывая свой клинок от его, просто слегка сместил центр тяжести вперед в попытке нанести укол. Он, конечно, попытался отвести выпад, но я немного с к и т р и л поддался, ослабил нажим и, согнув руку в локте, увел меч с линии атаки, чтобы в следующее мгновение нанести удар с другой стороны. И получилось это так легко, что Леха не сразу понял, почему острие моего макета вдруг оказалось у его горла. Мы разошлись... Настала моя очередь развивать атаку. Я поддался вперед и немного влево, и нанес удар с неудобной для себя стороны. В этом крылся очередной подвох, который стал для спарринг-партнера сюрпризом. Он парировал выпад, что дало мне опору для развития атаки. Мой клинок снова скользнул по его, гарды соприкоснулись, а расстояние сократилось до минимального, не позволяя оторвать оружие друг от друга». Но я и не собирался колоть или рубить. Вместо этого надавил корпусом и подцепил носком стопы его опорную ногу, на которую он только начинал перемещать вес, чтобы удержать равновесие. Леха ожидаемо полетел на землю, а я снова спокойно приставил кончик клинка к его горлу. Вот сейчас в глазах силовика блеснул гнев. Следующая стычка случилась совсем на других скоростях. И уже без шуток стала реально травмоопасной. При хорошей скорости и силе удара деревянный меч легко пройдет сквозь человеческое тело. Да и боковой рубящий без проблем устроит перелом шейных позвонков. Но, видимо, Леха об этом уже не думал. Ему нужно было отстоять честь перед своими учениками. Только вряд ли он понимал, с каким противником схлестнулся. Равных Исаю во владении мечом я никогда не видел. На меня посыпался вихрь ударов. Их скорость была столь высока, что клинок даже не размазывался, а натурально исчезал из вида. Но мне и не нужно было на него смотреть. Ведущая рука прекрасно показывала траекторию. Все же зря Леха бесится. Он на самом деле очень хорош. Просто слишком техничен. Очередной боковой перешел в колющий. Я надавил на клинок соперника, пытаясь о т в е с т и его, и попался на собственный, недавно продемонстрированный прием. Леха поддался, расслабился, обвел мой меч с другой стороны и продолжил движение. А так как я уже давил в противоположном направлении, то удар неминуемо достиг цели и замер в миллиметре от моего горла. Наконец, одержав победу, Леха ухмыльнулся и поспешил откланяться. Похоже, до него дошло, что это мог оказаться его единственный шанс выйти из боя не с сухим поражением. Но вряд ли он догадался, что я попросту позволил ему победить. «Могила Русу! Прием!» Очень вовремя шикнула рация у меня на поясе. «На связи?» Тут же отозвался я. «Рад тебя слышать, дружище. Прием!» «Да, Всеволод действительно волшебник. Поблагодари там его от меня еще раз. Вы когда обратно? Прием!» «Что значит «когда»?» «Как только старик прибудет, так сразу. Прием!» «А их что, до сих пор нет?» Прилетел неожиданный вопрос. с с к о л ь к о с ним еще два часа назад уехал. Я, собственно, затем и связался, чтобы понять, почему вы еще не вернулись. Прием!» «Твою мать, Маркин!» «Ну ты вроде мент! Какого хуя не предупредил, что они выехали? Прием!» «Здравствуй, жопа, Новый год! Я Мишке все передал, он к рации подходил. Прием!» «Мишка! Ёб твою дивизию! Ты нормальный, нет?» — прикрикнул я на товарища. «Ты с Маркиным по рации общался?» «Да, ты как раз на службе в соборе втухал, а я покурить вышел». «Ну и какого хуя ты не сказал, что они все володы назад отправили?» «Да я ч то то как чего т о как-то...» Передразнил его я и снова поднес рацию ко рту. «Ладно, понял тебя, будем думать. Конец связи. л е г с о б и р а я людей, кажется, у нас проблема нарисовалась». «Я вообще-то все слышал», — мрачно произнес он. «Вот как чувствовал, что не следовало деда с вами отпускать». «Ой, давай только не начинай», — огрызнулся я. «Хули теперь сопли жевать, нужно действовать. Центр здесь плотно скомпонован, по крышам пойдем. Ты с отрядом по главной улице двигай, мы п а р а л л е л ь н о осмотрим». Захочешь связаться, предварительно пикни один раз. Если в ответ тишина, не стоит сразу панику поднимать. Дождись ответного пика. Если интервал больше минуты, то вначале жду подтверждения от тебя. Стволы использовать только в крайнем случае, иначе завязнем. У тебя холодняк есть? Да, почти такой же, как у тебя. Чуть покороче, — ответил он. К моему удивлению, спорить он не стал и вполне спокойно воспринял мое командование. Мне это показалось хорошим знаком». Может, и в самом деле сработаемся. Все легче, чем постоянно одному проблемы решать».